которые живут за морем, едят лягушек, какой стыд, хотят погубить дорогую старую страну и воюют, как настоящие гунны, нечестно совершая всякие зверства. Вскоре после этого Дэдди, подполковник Джонсон, был убит злым Бонни на войне. А еще позднее к обеду стало снова появляться сладкое. Читая газеты, большие оживленно говорили, будто дела злого Бонни идут плохо, его бьют русские – Сузи тотчас осведомилась о русских и узнала с некоторым страхом, но и с удовлетворением, что это хороший народ, который живет в снегу с медведями, ест сальные свечки, но любит дорогую старую страну и не любит проклятых французов. Русский король Александр, дальний родственник Кинг Джорджа и один русский граф с фамилией, которую не выговорить, не запомнить невозможно, подожгли даже свою столицу Москву, чтобы спалить забравшегося туда Бони и сделать удовольствие Кинг-Джорджу. Это очень понравилось Сузи. Чуть не каждый день во все время ее детства мисс Сузи приходилось слышать о разных злодеяниях Бони. Наконец, в одно летнее утро к ним в дом вбежал их молодой кузен, лейтенант Эдуард Браун, весь сияющий и украшенный блестящими орденами. В разговоре, радостном и быстрым он часто произносил слово «ватерло». И через несколько минут всему дому стало известно, что герцог Веллингтон и кузен Эдди победили злого Бони, отомстили за Дэдди и что отныне дорогой старой стране больше нечего бояться. Кроме Эдди, в победе над Бони принимали участие немцы, очень хороший народ, который воюет честно и не совершает никаких зверств. Но немцы помогли только чуть-чуть, а все главное сделали дорогие старые малые, дорогой старый герцог Веллингтон и особенно дорогой старый кузен Эдди. Затем судьба странно завертела Сузи и всю ее семью. У них в доме стал бывать некрасивый, неприятный военный с оттянутой верхней губой и острым подбородком сэр Гудсон Лоу. Он как-то особенно почтительно обращался с мистерс Джонсон и подолгу оставался с ней вдвоем по вечерам. Зимой того года, когда вернулся кузен Эдди, мистерис Джонсон, слегка покраснев, сказала Сузи и ее меньшей сестре, что у них будет новый Дедди, ибо она выходит замуж за сэра Гудсона. Мисс Мэри под строжайшим секретом сообщила девочкам, что сэр Гудсон незнатного рода, ему до них так же далеко, как им до герцога Норфолка первого пера Англии. Но это не беда, ибо сэр Гудсон — очень хороший человек и известный генерал. Одновременно оказалось, что они все переселяются очень далеко, на какой-то остров Святой Елены, куда их новый деди назначен губернатором, и что на этом острове уже находится злой Бони, которого они будут стеречь и не позволят ему убежать и убивать англичан. Затем все они долго... Два с половиной месяца ехали по большому морю на корабле с мачтами и с пушками. Их страшно качало всех, но не ее. Она одна ни чуточки не была больна. И, наконец, приехали на остров Святой Елены в большой дом Plantation House. Прекрасный дом, чудный сад с невиданными мимозами, очень понравились Сузи. Обижав квартиру, она первым делом спросила, в каком подвале заперт Бонни, и нельзя ли его хоть издали увидеть, если это не очень опасно. Но оказалось к большому ее успокоению, что Бонни в доме вовсе нет, что он живет в другом месте, на вилле Лонгвуд, очень далеко от Плантейшн Хаус, и что они, кроме Дэдди, Его видеть не будут ни вблизи, ни издали. На острове святой Елены Сузи незаметно для всех, кроме нее самой, превратилась из малого ребенка в очаровательную девочку. Говорили, что она красавица. Ей шел шестнадцатый год, и уже иногда называли ее мисс Сузанной когда в нее влюбился и сделал ей предложение представитель русского императора на острове Святой Елены граф Александр Дебальмен своего будущего мужа Сузи в первый раз увидела на обеде